Глава 18. Долгая дорога домой. По связи вышел на своих родственников. Меня никто не терял. Все думают, что в Сочи на морях отдыхаю. При этом почти зимой. Воздушный корабль внушительных размеров, как огромный морской лайнер на спокойных водах океана, в нашем случае воздушного океана, поглощает милю за милей, приближая наше появление в столице империи. В своем рабочем выездном кабинете, сидя в кресле за большим столом, наблюдая, как под ногами топографическая карта меняется одна на другую, обдумывая все, что произошло с нами за последние дни. Попрощались мы с хранителем прохода в иные миры. Много мыслей, много возможностей. Вот только, как правильно их все использовать? Тут ведь все на тоненького, рассуждает Искин. Погибнуть и в вашем мире легко. Террористы. Поединки с напыщенными аристократами. И ведь теперь не прикрыться тем, что ты простолюдин. Да мало ли еще чего. В думе нажить врагов. Англичане вот засворованные у них деньги могут порешить. Японцы обидятся, что дочь их императора замуж не взял. Да просто отравился. Или еще что. Многое может произойти. А со временем таких возможностей раньше запланированного крякнуть и вовсе станет еще больше» но и так в молодом возрасте уходить кривлюсь я как то это соглашусь отвечает быстро боря и для этого решения есть множество за и очень мало против ну ка озвучь улыбаюсь я ща электронный мозг за жизнь топить будет начну с того что ты и не жил то толком любви не познал с женщинами и не был то ни разу массажа не в счет «Детей не нажил, про внуков я и вовсе молчу», — начинает мою проработку Искин. «А ведь женщины вокруг тебя одна краше другой, и это только первый момент, семейный. Но и семейный делится на несколько пунктов. Нужно помочь своей семье, своей маме с папой, дедушке с бабушкой, сестрам. Братьям почти всем ты уже и так помог. Сейчас ты им помогаешь стать сильнее, богаче, счастливее». «А ведь пройдет время, они станут старыми. Первыми к краю своей жизни подойдут твои самые старшие родные родственники. Но почему бы им не дать второго шанса?» «Ты имеешь в виду прогуляться до огурца?» Понял сразу я, что имеет в виду буря. «Скорее, до замка с названием «Перекресток судьбы». «А почему нет? Они-то и будут первооткрывателями!» горячица начинает Искин. «Да, у них нет меня!» Нет меча, но будет активированный щит. И это большой шанс начать новую жизнь. Перед переходом расскажем им все, что знаем про жизнь по ту сторону портала. Что будет новое тело, а знание и душа, возможно, я говорю возможно, сохранятся. Без меня и твоего меча шанс небольшой, но все равно что-то будут помнить о прошлой жизни. Почему не попробовать? Каждый для себя и твоих родственников будет сам решать. Согласен он на попытку перехода или нет? Обо всем этом можно в процессе переговорить. Да ищи ты. Ты и так уже многих ими обеспечил. А тут нам Дука и вовсе три сотни таких украшений передала от тех, кто пытался к ней за эти тысячелетия пробраться. И в большинстве своем это были представители страны Афганистан. По виду щиты все целые. Активируешь и будешь раздаривать их тем, кто будет к тебе наиболее близок. «Чем не вариант? А если сейчас тебе одному уйти?» «Подумал, ты никому помочь не сможешь». «Но это семейная, этическая сторона этого дела». «Но есть ведь и другая, практическая, которая только тебя, лично тебя касается». «И что это за сторона такая?» — хмыкаю я. «Простая. Ты сейчас сам как молодая заготовка». «У тебя минимум знаний и еще больше минимум учений», огорашивает меня таким заявлением Боря. «Обоснуй!» – обижаюсь я на его такие нелицеприятные выводы обо мне. Стало как-то даже стыдно и досадно за себя любимого. «Легко. Подумай, с каким багажом знаний ты собираешься сейчас идти в портал? Знаний, связанных и с магией, с боевыми искусствами, мастерства владения клинковым оружием – и оружием, которое свойственно Средневековью. Ведь Хранитель ясно дал понять, что его портал отправляется Искателей. «Куда?» — задает вопрос Искин. «В Средневековье?» Начинаю понимать, что хочет мне объяснить Боря. «Но у нас ведь есть где-то на Земле и порталы, которые ведут в те миры, которые связаны с твоим содружеством». «Не факт! Далеко не факт!» «Печаль, чувствую, исходит от моего друга электронного». Может и есть, а может и нет. Мы тут с тобой все это время, пока ты тут не состаришься окончательно, будем их искать. Вот только думаю я, что вряд ли мы их найдем. Да, хорошо было бы их обнаружить. Но и сама Дука только предполагает это, что они тут могут быть. А вот там, куда она отправляла уже своих создателей и откуда они возвращались к ней, вот от них она точно знает, что там, в других мирах Средневековья... Такие порталы есть, со стопроцентной гарантией, что есть. Да, у нас тут есть возможности и деньги. Положение в обществе уже сейчас высокое, а выше нас только императрица. А будет оно еще серьезнее. И мы этим положением и деньгами будем пользоваться при поиске этих порталов тут, на земле. Но это не снимает задачи по личному обучению той же магии. Я же пустышка, напоминаю я. Зачем мне это? А знание иметь тебе это не запрещает, говорит Борис. Не быть тут магом, но отлично при этом знать теорию магии. Попадем там в средневековье, поменяешь тело старое на молодое, и возможно, что и способности с этим телом у тебя магические появятся. Способности придут, а знания у тебя уже есть. Знания, как творить магию. А для этого нужно будет изучить магию серьезно тут, на Земле. Вдумчиво изучать всю теорию, но и пытаться проводить практику. Что-то тебе же все же удается изобразить. И магия – это нужный багаж знаний. Изучим ли мы ее на практике здесь, гарантии не дам. А вот теорию мы с тобой изучить просто обязаны. Я не знаю, останусь ли я при переходе с тобой, но я рискну. «Почему?» – удивляюсь я. «Не проще ли тебе остаться тут? Передам тебя кому-нибудь из достойных потомков. Ты знаешь и умеешь, как щиты Джаре запускать». «Щита мы и Катю научим, как с ними нужно правильно обращаться. А я с тобой останусь», – заявляет мне Боря. Тем более, хранительница уверяет, что у ее создателей был такой виртуальный мысленный помощник, и при переходе он оставался с ними. «Так что и не придумывай!» Мы с тобой теперь до конца, пока ты сам не сможешь выжить при очередном переходе. С твоего позволения, я продолжу. Итак, умения и знания – вот наше оружие, которое мы можем сохранить в своей памяти и потом в следующей твоей жизни этот багаж знаний использовать. Владение оружием – раз. Владение магией – два. Это два краеугольных знания. Ну и знания обо всем, что может понадобиться нам в условиях жизни в Средневековье. В мире, где есть магия и нет уже, уже нет, достижений высшей цивилизации. Таких знаний, как, например, создавать стекло. Какие для этого нужны ингредиенты? И вообще, процесс приготовления. По этой схеме все и изучать. Та же бумага, например. Как ее можно создать в условиях Средневековья? Как создать тот же йод или ту же зеленку? Ну и прочие настойки, мази лечебные и заживляющие. Как делать операции? Тот же аппендицит вырезать. Травмы залечивать. Кровь останавливать. Поварское искусство и знания строителей. Металлургия. Может, мы с тобой там в кузнецы подадимся, зная секрет изготовления булата или дамасской стали. Ты представляешь, как нужно будет тебе прокачать свою память, чтобы столько знаний в твои мозги вбить? Учиться и еще раз учиться, как кто-то там завещал. И для этого у нас с тобой все есть. И время, и доступ к знаниям. Нужно лишь желание. И у нас с тобой появилась цель, чем насытить свою жизнь. У нас есть план, есть цель и есть возможности для этого. А продлить свою жизнь? «Так я тебе дам фору по сравнению с остальными. Лет так тридцать-сорок, а то и больше. Но и беречь себя теперь надо. Женщины у тебя есть. Пускай заботятся о тебе и оберегают. Но как тебе такие мои мысли?» «Сильно масштабно и маловыполнимо», — отмахиваюсь я. «Заставим! Сочковать я тебе не дам больше!» — злится Боря. «Академия магии у нас есть!» Теперь будем искать еще сильных наставников по боевым искусствам. Ведь не только на клинках нужно учиться сражаться, но и знать и уметь, как защитить себя просто, голыми руками. И тот же вопрос. Как привести свое тело в нормальное боевое состояние? Какие для этого нужно выполнять условия, режим питания и прочее? Вплоть, какие тренировки проводить в разное время суток? И все это предстоит тебе испробовать. Отточить полученные знания на себе лично. Конный спорт. Нужно научиться ездить на лошадях. Думаю, гужевой транспорт средневековья будет вполне распространен. Потом приемы охоты и рыбалки. Как выжить в лесу одному. Вопросы выживания встанут перед нами очень остро в первые дни пребывания в новом мире. Ну, это я так думаю. И еще. Отвечу на твой невысказанный вопрос. Ты спал на дирижабле? А я общаться продолжал с Хранителем. Так вот, только мы с тобой можем сохранить свою память. Все потому, что у тебя есть я. Не будет меня, ты просто получишь новую жизнь, потеряв все свои прежние знания. Может, что-то и останется, но вряд ли. Но новая жизнь и защита в виде щита Джаре жаре остаются с тобой. В первые мгновения переноса, если выживаешь, то из портала ничего не выходит после тебя. Погибает претендент, щит, кулон щита Джаре, выпадает из портала. Это говорит о том, что переход был неудачный и соискатель на проходе между мирами погиб. У тебя есть я, и наши шансы на положительный переход повышаются в разы. Ну что, готов начинать жить по-новому? Учиться, не жалея себя. Набираться знаний. А главное, любить жизнь, любить красивых женщин, любить своих родителей. «Родных детей, а впоследствии и внуков с правнуками, и прапраправнуками». «Думаешь, мы столько протянем?» – вздыхаю я. «Думаю, что да. Да помогут нам боги». «Что у нас по настройке перехода?» – Спрашивает данные у Дуки Боря. Сидим в большом зале около помещения, где находится портал. Дворцовый комплекс полностью восстановили. На острове теперь живет почти две сотни жителей. В самом дворце чуть больше сотни человек. Охрана, слуги рода и клана. Обслуживающий персонал. В основном тут представители южан. Живут тут на острове, но все они принадлежат и дали клятву клану персовых. Все твои родственники показывают стопроцентный результат, глава, докладывает хранитель. Возвращения счетов после перехода через портал не было ни разу. А вот ваши дальние родственники из Афганистана, увы, из десяти только из расчета двое не отдали порталу свой щит от создателей. А так их соискателей на пару сотен больше, чем ваших прямых родичей. Все соискатели очень почтенного возраста по меркам земли. Но вы, глава, конечно, в этом вопросе вне конкуренции. 150 в этом году? Уже вряд ли. Отвечаю я. Стар, я очень стар. Пора, как бы сказал Боря. Все, что можно в это тело, в эти мозги мы уже втиснули. Дела мирские закончили. Все передано потомкам. А их наплодить за свою жизнь я сумел немало. На российском императорском троне дальний родственник восседает. Молодой парень, всего-то ему не больше тридцати, племянник в четвертом колене. Да и по жене моей мы тоже с ним родственники. Ее мама императрицей была. Десять жен я пережил, но самыми любимыми были первые. Их потом тоже, ведь через твой портал на возрождение отправлял лично. Все прошли, и это радует. Виолетта. Ведь отбил я ее у своего брата. Вернее, она сама попросилась ко мне. И за тоже, напоминает Буря. Ну, там больше политики, чем любви было, вздыхаю я. А уважения было больше со стороны той, которой ты обещал среди своего списка жен место оставить. И обещал ведь еще, когда совсем пацаном был. И вот, смотришь. Именно от нее правнучек принял сейчас клан. Способности пустышки у него, причем еще сильнее, чем у прапрадедушки. Да, расплодился клан, улыбаюсь я. И богатый очень. Елизавета, то пожарская, в девичестве подняла его помощи на немыслимую высоту, пока мы с тобой по миру шастали, порталы выискивая. Столько денег потрачено сил и времени. «И все зазря!» «Ну, значит, один такой на земле портал, и он мой!» Выдает Дука. «Да я тебе прибью, пасть зубастая!» Взбеленился Боря. «А я лишь ухмыляюсь. Что-то подобное я давно подозревать начал. А ведь весь мир мы с Борей из-за этой разумной ящерицы переколесили и перелопатили. Где только не бывали. Благо было на чем». Спасибо императрица, Ани в подарок за свою дочерку мне в качестве супруги. Такой подгон сделала шикарный. Хоть мир увидели, смеется хранительница Перехода. И не думает виниться иномирная сущность, которая за эту сотню лет стала почти родной. Я же смотрю, как веселятся со своей мнимой спорой два родных создания. А сам думаю, сколько же и правда для того, чтобы настал этот момент, мне в этой жизни пришлось совершить. Клан поднял. Семью завел. Детей вырастил. Стране помог с тем, чтобы на его троне мужики появились. Анна последняя за это время императрица, которая правила страной после того, как вышла замуж за моего отца. Еще 25 лет на троне были. Меч свой в деле я больше ни разу не пробовал. Да, призывал его, чтобы проводить с ним тренировки. Истязал свое тело занятиями по единоборствам, бори притворяя в жизнь. Но больше с помощью своего меча ничью жизнь не забрал. Не было такой надобности. Последние годы или в московской своей усадьбе напротив Кремля жил, или в Крым летал, зимние месяцы там проводил. Все же потеплее климат на море. Последний раз женился 30 лет назад. Подружка правнучки в гости зашла. И искра между 120-летним мужиком пробежала и мелкой оторвой, которая вдруг восхотела детей от известной личности. Самого старшего на тот момент жителя Земли. И ведь получила, что хотела. Чем-то она мне очень вилку в молодости напоминала. Одну из самых моих любимых жен. Пять детей у нас с мелкой. Малые еще, не совсем. Последнему и десяти лет не тот роду. Счастливую жизнь я тут на Земле прожил. И меня это мирит со всем остальным. И вот этот момент настал, который я все так пытался оттянуть. Но меня тут уже почти ничего не ждет и ничего не держит. Жена живая, молодая, замуж за племянника выйдет. Семья ни в чем не нуждается, дети устроены, клан живет и здравствует. Но что я хочу от новой жизни? Поиск очередного портального комплекса не есть самоцель. Так что тогда? Может, я устал от жизни? Нет, уж точно нет. Еще бы десять раз, постолько же прожить не отказался. Тогда что? Наверное, просто почувствовать себя вновь молодым. Вот это чувство пережить вновь, обладание впервые женщиной. И не обязательно опытной женщиной. Можно даже, как я, совсем юной, неопытной девственницей. Вот же размечтался. «Время! Или еще подождем?» – спрашивает меня Боря. «Чего ждать? Я уже со всеми, с кем хотел, попрощался». Все долги отданы. Всем, кому что должен, я уже заплатил. Кому деньгами, а кому и клинком. Меня тут уже никто не ждет. Я для всех и так уже ушел туда, откуда не возвращаются. Но мы-то с тобой планируем вернуться? Это да. Интересно было бы попробовать вновь тут очутиться. Через пару веков. Улыбаюсь. Интересно. «Что нас тут встретит?» «Лишь бы не радиоактивный пепел!» – вздыхает Боря. «Это точно! Хотя кое-какие предпосылки для этого имеются!» – кривлюсь я. «Будем надеяться, что мудрость восторжествует над эмоциями и человеческой жадностью с глупостью, и все друг другу дадут возможность жить, как они хотят!» – говорит Боря. «Вот! Вот чего я хочу!» — закричал я. — Я это понял именно сейчас. — Ты о чем, старик? В последнее время Боря меня именно так и называет. — Да вот задумался, чего я хочу от жизни там, в новом мире. И ты сейчас, сам того не желая, ответил на мой невысказанный вопрос. — Говорю я. — И что именно? Не понимает Искин, что я имею в виду. «Жить, как я того хочу!» Счастливо улыбаясь, говорю я. «Не потому, что надо. Надо учиться до боли в голове. Все эти занятия с оружием, потому что, возможно, это там нам пригодится. Изучать все эти мировые достижения. Все сто способов, как получить бумагу в условиях жизни в деревне, когда под рукой ничего нет, кроме навоза». Я на все это столько лет своей жизни тут потратил, чтобы я смог жить где-то там. Вот же! Да я ведь не видел почти, как мои дети растут. Мы же с тобой по всему миру в поисках несуществующего, как оказалось, очередного портала носились. Вот так одну жизнь я, получается, просрал, чтобы попробовать выжить в другой. «Странно, не находишь?» «Ты просто что-то уж слишком на все мрачно смотреть стал, мой друг», ухмыляется буря. «И все у нас будет хорошо. Пошли. Чего уже ждать и оттягивать неизбежное? Мы с тобой столько готовились, чтобы настал этот момент».